ГУВЕРНАНТКА Сёстры одни в своей комнате. Свет погашен. Между ними темнота. Только слабо белеют постели. Почти не слышно их дыхание. Можно подумать, что они уснули. «Послушай», — раздаётся голос двенадцатилетней девочки. Тихо, почти робко шлёт она призыв во мрак. «Что тебе?» — отвечает со своей кровати сестра. «Она всего годом старше». «Ты еще не спишь?» «Это хорошо. Я... Мне хочется что-то рассказать тебе». Молчание. Слышен лишь шорох в постели. Сестра приподнялась. Она в смотрит. Можно различить, как блестят ее глаза. Я хотела сказать тебе, но раньше ты, скажи, ты ничего не заметила в нашей фройлен. Другая медлит в раздумье. «Да», — говорит она, — «но я не знаю, что это. Она не такая строгая, как раньше. Недавно я два дня подряд не приготовила урока, и она мне ничего не сказала. И потом она какая-то... Не знаю, как это сказать... Я думаю, что ей совсем не до нас. Она все время сидит в стороне и больше не играет с нами. Мне кажется, у нее какое-то горе, но она не хочет этого показать, и на рояле она совсем не играет. Снова молчание. Старшая сестра напоминает. — Ты хотела что-то рассказать? — Да, но ты никому не скажешь. «Ни маме, ни твоей подруги «Да нет, не скажу, сердится та Ну, говори». «Так вот, сейчас, когда мы ложились спать, я вдруг вспомнила, что забыла сказать фройлен спокойной ночи. Башмаки я уже сняла, но все-таки побежала к ней в комнату тихо-тихо. Я хотела пошутить, застать ее врасплох. Я осторожно открываю дверь. Сперва мне показалось, что её нет в комнате. Свет горит, а её не видно. И вдруг я так испугалась, слышу, кто-то плачет. Смотрю, а она, одетая, лежит на кровати и уткнулась головой в подушку. Как она плакала! Я даже вся затряслась. Но она меня не заметила, и я тихонечко притворила дверь, Я так дрожала, что не могла двинуться с места. Потом опять услышала через дверь, как она плачет, и поскорее сбежала вниз. Обе молчат.